Глава шестая. Структурирование против прокрастинации. Эпиграф. Зачастую самый загруженный день недели — это завтра. Аноним. Прокрастинация — это такой ниндзя, который подкрадывается к вам и похищает день целиком, а вы даже не замечаете этого. Как же ему помешать? Одна из основных стратегий, которой вы вполне можете воспользоваться. Это структурирование своего дня и составление рабочего графика ради главной цели — победить прокрастинацию, прежде чем она нанесет удар. Структурирование как средство борьбы с прокрастинацией работает не всегда, но, по крайней мере, дает руководство к успешному действию. Успеха можно добиться несколькими способами. Первое — больше не допускать никаких нулевых дней. Второе, применять техники самоанализа, третье – составлять график в письменной форме и четвертое – ограничивать потребление информации. Не допускайте нулевых дней. Нулевой день или день 0 это день, который вы проводите, ничего не сделав ради достижения поставленной цели. Этот термин может относиться и к неделе, и к часу, и к любому другому временному интервалу, который вы для себя установите. Например, год-зеро, когда вы удаляетесь куда-нибудь в пещеру и впадаете в спячку. Компенсация нулевого дня упрощает отслеживание прогресса выполнения задания или реализации своих мечтаний. Поразмышляете о жизни как о двоичной системе. Либо вы что-то делаете, единица, либо не делаете ноль. Поставьте себе целью соблюдать последовательность единицы вместо нулей. Мыслите в парадигме «черное-белое» без всяких оттенков. Иными словами, следите за тем, чтобы каждый день совершались действия, приближающие вас еще на шаг к конечной цели. Обратите внимание на выражение «еще на шаг ближе». Идея недопущения нулевых дней не означает, что вы обязаны заполнять каждый божий день делами, которые немедленно выведут на новые вершины или запустят вас космической скоростью к успеху. Мышление подобного рода как раз напрягает и отпугивает большинство людей от вообще каких-либо действий ради достижения целей. Люди считают, что им придется доводить себя до истощения, ежедневно занимаясь большими и значимыми делами, поскольку простые и неспешные действия просто не стоят усилий. И тогда, подавленные самой мыслью о начале работы над таким масштабным заданием, они впадают в прокрастинацию и следуют алгоритму последовательности нулей. Как только проходят 2-3 нулевых дня подряд, нулевой последовательности становится легче возобладать и в остальное время. Человек думает, ладно, я пропустил уже три занятия по фитнесу, так зачем вообще туда идти, если я не могу заниматься регулярно и перестает ходить в спортзал. Другой говорит себе, мне нужно сегодня закончить целую главу, но зачем вообще садиться за работу, если я в состоянии написать всего пару предложений? И вот в шоке от самой перспективы написания целой главы за раз Он впадает в прокрастинацию и в итоге не записывает ни словечко. Итак, вместо того, чтобы рассматривать каждый из дней в форме либо 10, задание выполнено целиком, либо 0, ничего не сделано, откажитесь от идеи 10 в пользу идеи 1, что-то сделано. Неважно, сколько крошечный фрагмент задания вам удалось выполнить за день, Значение имеет лишь то, что вы добились, по крайней мере, чего-то. Каждый день — это единица. Постарайтесь вообще вычеркнуть из календаря всякие нули. Но если вы ленились и в какой-то из дней поставили себе нули, не расстраивайтесь. Пусть следующий день станет новой единицей. Как только у вас войдет в привычку каждый день делать что-то ради поставленной цели — Количество нулей в календаре начнет уменьшаться, пока в конце концов они не исчезнут. Скажем, вам нужно написать научную работу из пяти глав в течение пяти месяцев. Поставьте себе задачу завершать не меньше одной главы в месяц и дайте торжественную клятву каждый месяц добиваться ненулевой последовательности. Это означает, что каждый день вы должны что-то записывать на бумаге или выполнять какие-нибудь исследования. Будут дни, когда вы станете себе казаться настоящей машиной по генерированию идей и креативных взглядов на научную проблему. А в другие дни мотивация иссякнет. Но все равно вы сможете прочитывать хотя бы один параграф книги по вашей проблеме. Единственное, что имеет значение – стойкое исключение нулевых дней. Мотивацию поможет сохранить самовознаграждение в конце каждого месяца, когда вам удастся обойтись без дней Ро. Другой пример – это установить для себя политику никакого нулевого времени до обеда. Это значит, что вам придется делать хоть что-то ради поставленной цели до перерыва на обед. Задачу, которую удастся выполнить – может быть очень простой – отсканировать нужные документы для базы данных или сложный разработать процедуру валидации программного обеспечения. Но опять-таки единственное, что имеет значение – это выполнение хоть какого-то объема работы, большого или маленького. Это способ победить инерцию, вынуждающую искать комфорта в прокрастинации. Не забывайте, можно применять политику «никаких нулей» к целому ряду временных отрезков, от считанных часов до многих лет. Вы выбираете для себя принцип «никаких нулевых часов», «никаких нулевых дней», «никаких нулевых недель» и так далее. Важно, чтобы вне зависимости от выбранного отрезка времени вы строго выполняли в его рамках какие-то действия, приближающие к выполнению задания. Используйте техники самоанализа. Когда в следующий раз вы начнете поддаваться очарованию сладкого голоса в своей голове, который убеждает отложить дело в сторону и заняться чем-нибудь приятным, знаете, что нужно сделать? Вместо того, чтобы пытаться победить его рациональной аргументацией или ненормативной лексикой, если вы особенно расстроены, Питер Беннерджи Соучредитель блога о лидерстве и продуктивности предлагает более креативное и эффективное решение. Задайте этому голосу вопрос. Нужно держать в запасе, по крайней мере, четыре вопроса, чтобы победить прокрастинацию, когда она в следующий раз к вам подкрадется. Во-первых, можно спросить себя, какую одну единственную вещь я могу сделать, чтобы начать работу? Иногда вы прокрастинируете главным образом, потому что просто не знаете, с чего начать. Данный вопрос поможет осознать, что ваше масштабное задание можно разбить на маленькие подзадачи, а из них уже выбрать одну для начала. Например, если вы просто скажете себе, нужно заняться планом рекламной кампании нового продукта, то, скорее всего, все закончится прокрастинацией, потому что вы не видите маленьких фрагментов действия, которые входят в процесс выполнения задания целиком. Чтобы это исправить, задайте себе вопрос. Какие самые маленькие возможные шаги можно предпринять для начала? Может, вы решите, что сначала нужно определиться с целевым рынком, а самый маленький шаг в данном направлении – это составить профиль существующей клиентской базы. Так вы определите одно конкретное задание и направите на него все усилия вместо того, чтобы ходить вокруг да около, не понимая, за что хвататься, пока прокрастинация вас не одолеет. Все большое начинается с малого. Отвечите это малое и обретите мотивирующий импульс. Во-вторых, попробуйте себя спросить, какие три крупнейших приоритета у меня имеются на сегодня? Как и в первом случае, прокрастинация может являться следствием незнания, что предпринять, из-за вводящего в ступор количество задач. Задавшись целью определить основные приоритеты, вы сужаете фокус внимания и концентрируетесь на конкретных делах. Таким образом, вы напоминаете себе о том, что реально важно выполнить за день и получаете хороший шанс отследить отвлекающие факторы. И устранить их. Выведя ключевые приоритеты на авансцену сознания, вы удерживаете фокус внимания на запланированных делах, а не на сторонних занятиях. Предположим, вы завалены работой по организации 10-й годовщины со дня основания компании. Вместо того, чтобы вообще улизнуть от кучи дел, провоцирующих ощущение тревожности, Сначала попробуйте назвать всего три главных дела, которыми нужно заняться сегодня. Например, вы поставите себе задачу составить примерный список приглашенных, выбрать тему мероприятий и принять решение насчет службы, кейтеринга. И все это до конца рабочего дня. В-третьих, спросите себя, как я могу упростить задачу. Как утверждает С. Дж. Эксперт по формированию привычек, автор книги «Новый взгляд на список важных дел. Как успевать выполнять все самое значимое?» Начать с чего-то небольшого и легкого. Один из наилучших способов формирования новой хорошей привычки. Итак, прежде чем подступать к масштабным целям – Посмотрите, возможно ли вставить в график какие-то небольшие фрагменты этих целей. Выберите самый простой фрагмент, чтобы работа над ним не нарушала обычного течения дня и не создавала трудностей для соблюдения его распорядка. Например, вас страшит сама мысль о необходимости прочесть 52 книги в год. Чтобы придать себе побудительный импульс к чтению, задайте вопрос. Как можно упростить задачу встраивания такой деятельности, как чтение, в повседневную жизнь? Можно для начала поставить задачу прочитывать по 5 страничек перед сном, а потом постепенно увеличивать количество страниц и выбирать другие периоды времени для чтения. Можно загрузить электронные книги в телефон, а бумажную книгу класть на полочку для обуви, чтобы гарантированно ее не забыть. Можно также установить правило «никакого телевизора или интернета пока не прочитаете». Так вы сформируете управляемую привычку, прежде чем впасть в отчаяние при мысли о прочтении целой книги за раз. И в-четвертых, задайте себе вопрос «что пойдет не так, если я не займусь этим прямо сейчас?» Время от времени представляйте худший сценарий. Такой вопрос поможет удерживать перспективу, чтобы видеть, как регулярная прокрастинация может негативно сказываться на карьере и личной жизни. Разжигание в себе страха, возможно, не самый позитивный эмоциональный опыт, однако дает позитивные результаты. Напоминая себе о том, что откладывание дел приведет вашу жизнь к катастрофе, вы ощутите мотивацию начать работу и продолжать ее выполнять пока цель не будет достигнута. А возбуждая в себе чувство страха, вы сталкиваете свое «я» с дивана и говорите ему «Хватит валяться овощем, займись делом». К примеру, при мысли о подготовке презентации и продаж для потенциального клиента, вы ощущаете приступ прокрастинации. Чтобы преодолеть этот импульс, подумайте, что может пойти не так, А если вы не приступите к работе прямо сейчас. В самом буквальном смысле прыгните в кроличью нору потенциальных последствий. Вам может не хватить времени, чтобы нужным образом подготовиться, и презентация получится плохой. Из-за этого вы потеряете клиента, не говоря уже о доверии начальника и коллег. Снежный ком начнет разрастаться. Вам перестанут доверять важные задания, что подорвет перспективы профессионального роста и восхождения по карьерной лестнице. А если вы будете удерживать в голове мысль о том, что одна единственная презентация может направить вверх или вниз траекторию вашей карьеры, то ощутите сильную мотивацию к прекращению прокрастинации. Составьте график в письменной форме. Как насчет обычного рабочего дня? Вы действительно приходите в офис, имея четкое представление о том, что необходимо сделать, какие для этого потребуются ресурсы, когда следует приступать к работе. Или плывете по воле волн, берете за любое дело, которое попалось вам на глаза, или ждете, пока другие будут давать вам поручения. Если на последние вопросы вы ответили утвердительно, значит, пришло время для кардинальных перемен. Наука продуктивности и эффективности на работе утверждает, наличие графика срабатывает лучше, чем импровизация. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в британском журнале «Психология здоровья», у 250 взрослых участников оценивали степень мотивации к физическим упражнениям. Участников разделили на три группы и попросили отслеживать регулярные занятия в течение двух недель. Но каждую группу поставили в разные условия. Первое. Контрольную группу попросили прочитывать несколько строк книги на нейтральную тему. Второе. В группе А «Мотивация» раздали брошюры, в которой говорилось, что спорт помогает снизить риск сердечных заболеваний. Третье. Группа «Б» намерение должна была делать то же, что и группа «А», но ее участники получили дополнительную инструкцию составить детальный график тренировок на две недели. Группа «Б» отмечала, когда и где проводились тренировки, каков был уровень нагрузки. Результат? Только 35% участников группы «А» занимались спортом раз в неделю, в то время как 91% участников группы Б, составлявшие график занятий, смогли выполнить то, что запланировали. Это показывает, насколько составление графика способно повысить вероятность выполнения заданий в процессе достижения цели. Но если графики так полезны, как их правильно составлять? Составление графика предусматривает определение количества его элементов. Во-первых, определите те задания, которые нужно выполнить. Во-вторых, решите, когда собираетесь заняться каждым из них. Установите конкретный промежуток времени, например, с 8.30 до 9.30, вместо расплывчатых формулировок, например, когда-нибудь утром. В-третьих, определите, какие инструменты и ресурсы понадобятся для каждого задания, чтобы подготовить их заранее. В-четвертых, определите физическую локацию, где будет выполняться каждое задание. Так вы будете точно знать, куда направиться, когда наступит запланированное время. Наконец, составьте резервный план на случай, если не удастся выполнить работу в назначенный период времени. Запишите все детали на листе бумаги, а затем положите его туда, где он будет у вас постоянно перед глазами как напоминание о дневном графике. График поможет начать рабочий день. Вы знаете, что нужно делать и когда именно. Так вам не придется тратить слишком много энергии и усилий, страдая и ломая голову в течение дня над тем, какое же важное дело выполнять следующим. При наличии графика все, что требуется, это просто четко его соблюдать, Вот конкретный временной интервал, а вот конкретные действия которое следует осуществить. Это позволит плавно и эффективно переходить от одного дела к другому в течение дня. Опять-таки, скажем, отсутствие перебоев в процессе конструктивного мышления сильно поможет в достижении цели. Кроме того, график даст возможность визуализировать происходящее. И вы будете видеть в течение дня временные окошки, куда можно вставить конкретные мероприятия. Например, вы установили, что с 10 до 11 утра у вас совещание. С учетом этого вы видите, что отрезок с 8 до 10 утра у вас, по сути, свободен. И можно им воспользоваться для каких-то дел, вместо того, чтобы сидеть и дожидаться начала совещания. Итак, чтобы использовать свое утро максимально эффективным образом, вставьте в график какую-то задачу, выполнение которой по оценкам займет как раз те самые два часа. Составляя графики, вы также учитесь оценивать, сколько времени можете потратить на то или иное дело. Так вы поставите барьер прокрастинации, если увидите, что существует опасность пожертвовать временем, отведенным для одного задания, Ради другого. А Вы можете пойти еще дальше и, не ограничиваясь простым таймингом, дать себе слово буквально «жить» по календарю. В каждой неделе — 168 часов. И заполнив свой график целиком, вы будете абсолютно точно знать, чем следует заниматься в каждый конкретный момент. Это побудит вас действовать чуточку быстрее и эффективнее решительно устраняя отвлекающие факторы ради того, чтобы следовать курсу своего календаря. Ограничивайте потребление информации. Такое происходит сплошь и рядом. Вы садитесь и решаете почитать, поднимаете голову и, глядь, протекли целые часы. Утраты, чувствуя времени... Хороша, если вы занимались полезным делом, но чтение полезно лишь в том случае, если привносит и нечто ценное в нашу жизнь. Однако чаще всего имеет место обратное. Потребление информации почти всегда считается, безусловно, положительным делом. Мы считаем, что именно информация определяет степень образованности и интеллектуальности, а чтение в особенности рассматривается как лучшая из пассивных форм усвоение информации. Но суть в том, что очень легко посчитать, будто мы занимаемся продуктивной деятельностью только потому, что читаем, когда на самом деле мы тратим время просто чуть более интеллектуальным путем, чем зависание в «Игре престолов». Оправдывая таким образом потребление информации, мы на самом деле ищем оправдание прокрастинации а информация в этом случае всего лишь ее орудие. Попробуйте наверстать упущенное время и начните с того, чтобы сесть на информационную диету. Информационная диета не означает, что вы станете менее образованными или не будете читать в свободное время. Речь лишь о том, что вы определите, какова ваша конечная цель – И не делаете ли вы что-то, несоответствующее этой цели? Очень часто и с большой легкостью мы увязаем в информации, поэтому следует ее ограничивать, дабы не утратить рабочий настрой. Но как понять, какую информацию потреблять стоит, а какую оставить на книжной полке или в недрах компьютера? Как осознать, что потребляемая информация крадет наше время? Для начала честно проанализируйте, как вы тратите время. Можно сделать это пошаговым образом. Первое. Проанализируйте потребление информации. Второе. Устраните не менее 50% потребляемой информации, тем самым убрав шумовые помехи из информационной диеты. Третье. Смотрите на... Дескрипторы информационных фрагментов, как на рекламу, отвлекающую внимание и крадущую время. Четвертое. Почаще говорите себе «хватит». Пятое. Подумайте о том, чтобы исключить из жизни какие-то формы информации целиком. Шестое. Отслеживайте, какое количество из каждого информационного источника вы потребляете. В течение недели введите список всех источников информации, которыми вы пользуетесь, от любимой соцсети до чтения войны и мира. Важно знать в точности, на что уходит время, чтобы иметь возможность что-то сокращать. Возможно, вы с удивлением обнаружите, что часами листаете соцсети или тратите слишком много времени, зачитываясь новым бестселлером. Неважно, что именно вы потребляете, приступая к процессу, важно определить, куда уходит время, чтобы перенаправить его на дела, требующие вашего внимания. Когда вы составите список, то увидите в нем массу разнообразных источников. Скорее всего, основное место в нем будут занимать соцсети, книги, журналы, телевидение, подкасты и аналогичные позиции. Какие-то имеют реальную ценность, способствуют развитию креативности, приносят радость, делают лучше вас и вашу жизнь, помогают в делах или облегчают научные исследования. И вы растете и прогрессируете. Я говорю это вовсе не в назидание. Порой просмотр телешоу или других программ — единственное, что удерживает человека в жизни. Но одновременно вы замечаете, что некоторые источники информации совершенно бесполезны и просто удерживают вас в болоте бездействия. Вы найдете целый ряд подобных позиций в своем списке. Сведения, содержащиеся в них, вы бы не стали искать по доброй воле. Их просто положили вам под нос, и вы начали потреблять на автопилоте. Такой вот автопилот, неосознанного потребления, ваш истинный враг. Вы скажете, ну можно ведь удалить из жизни то, что не имеет текущей или практической ценности. Важна только информация, которую можно сразу же использовать в существующей ситуации. Благие намерения. Но когда мы падаем в кроличью нору, к примеру, в Википедии, то внезапно ловим себя на чтение статьи про деревянное зодчество 17 века, а ведь мы просто искали сведения об историческом персонаже. Информация на всякий случай, либо носящая гипотетический характер, также может быть полезна, но в основном не стоит тратить на нее время. Это все равно, что подбирать одежду, которую вы купите, похудев на 20 килограммов, дело стоящее, но не срочное. Внушительная доля потребляемой информации абсолютно бесполезна здесь и сейчас. Она вас не сможет порадовать. Вы не найдете в ней полезных фактов, которые улучшат жизнь. Ее просто положили перед вами, а вы потребили, не раздумывая. Среди такого информационного мусора надписи на коробках с хлопьями рекламные объявления и бессодержательные развлекательные новости, которые достаточно забавны, чтобы нас затянуть, Оно в основном бессмысленное. Как только вы устраните 50% наименее полезных источников информации, у вас останется гораздо больше свободного времени, чтобы заняться делами, которые вы ранее отложили. Это намного лучше, чем тратить время на просмотр постов в соцсетях или сериалов, которые на самом деле вас не сильно трогают. Само по себе это прокрастинацию не излечит, но поможет, когда вы окажетесь на распутье. А если отвлекающий фактор не слишком сильный, одним препятствием для работы станет меньше. Полезно смотреть на телепередачи, книги, статьи и подкасты как на пожирателей нашего времени и энергии. И то, и другое, конечно. Все, что потребляем мы — То же самое время потребляет нашу энергию и время. Кроме того, мы не способны одновременно производить и потреблять. Нельзя делать сразу и то, и другое. Надеюсь, к этому моменту для вас уже очевидно, что развлечения и даже образование не даются бесплатно, даже если речь не идет о деньгах. Может, денег вы и не тратите, но все равно расплачиваетесь достижениями и продуктивностью. С учетом всего сказанного имеет смысл четко понимать, на что мы тратим время при потреблении и проявлять особую осторожность, прежде чем позволять новым впечатлениям захватить наше внимание. Прежде чем начать что-то смотреть или читать, прочитайте или прослушайте краткое описание и подумайте, стоит ли на данный объект тратить время. Можно даже заниматься этим во время работы, не требующей особого внимания, только сознательно напоминайте себе, что именно вы хотите найти, прежде чем загружать сайт или усаживаться перед телеэкраном. Здесь самое главное — осознанность. Размышляя над ценой, которую придется заплатить в виде времени, потраченного на посредственные удовольствия, мы менее склонны потакать своему бездействию или тратить время попусту. Помимо учета сопутствующей цены потребления информации, есть более легкий способ поменять привычки – научиться говорить «нет». Просто примите решение воздерживаться от нахождения в медийных ресурсах установленное количество раз, скажем, три раза в неделю, и это радикальным образом поменяет ваше взаимодействие с миром. Не умея сознательно ставить ограничения, легко зависнуть в компании друзей в соцсетях просто потому, что вы считаете себя обязанным это делать или засидеться перед телевизором, считая обязательным досмотреть сериал до конца. Но ни то, ни другое не является вашим непременным долгом. В любой момент мы способны контролировать свои действия. Всегда можно сказать «нет». Фильтруя разнообразные вбросы информации в свою жизнь и препятствуя всему, что хочет лишить вас новообретенной самостоятельности, проанализируйте источники, которые поставляют вам малоценные сведения. Зачастую мы ловим себя на том, что основа мало-помалу дрейфуем к старым пожирателям времени. Если вы заметили подобный паттерн, стоит подумать над тем, чтобы вообще убрать подобный источник из своей жизни. Возможно, вы отключите кабельное телевидение, дадите слово жить без соцсетей или тратите меньше времени на развлекательное чтиво. Решительная перемена избавит вас от необходимости раз за разом озвучивать свое «нет». Облегчение, приходящее, когда исчезает, необходимость зависать в медийных каналах В наш современный век просто феноменально. Вы не только освобождаете себе время для творчества или общения с близкими, но и сбрасываете плеч тяжкое время. И это справедливо вдвойне, когда вы правильно выбрали канал, от которого стоит отключиться. А наконец подумайте, сколько времени вы тратите на все оставшиеся медийные источники сколько времени проводите перед телевизором, за чтением, прослушиванием подкастов или просмотром обновлений. Если вы тратите слишком много времени на что-то из упомянутого, то, скорее всего, делаете это на автомате, а не потому, что вам это сильно нравится. Ограничение данных позиций высвободит время для хороших вещей в этой жизни. Научившись ограничивать затраты в виде уделенного внимания, вы сфокусируетесь на информации, которая помогает расти, познавать мир и процветать в нем. К счастью, удаление шумовых помех из медийных потоков можно достичь множеством способов. Каждый способен вносить небольшие или даже большие изменения в привычную рутину, Когда вы установите новый, более осознанный порядок вещей, станет намного проще находить время для близких людей и занятий, которые мы действительно любим, и завершить дела, которые в противном случае пришлось бы отсрочить. И это однозначно поможет победить постоянный стресс по поводу работы, отложенной в долгий ящик. Выводы